Глава двадцать «И тучи, и яркие лучи, Что сменую света и теней играли, Исчезли. Нет в небе безмолвных следов, Что путь ему там указали». Монтгомери Беглецы заметили, Что в только что покинутом ими месте Царила та же тишина, какой отличалось расстилавшееся перед ними пустынное пространство. Даже траппер напрасно напрягал свою опытность, чтобы уловить какие-нибудь признания, которые могли бы установить важный факт начала враждебных действий между отрядами Мотори и Измаила. Лошади унесли их на такое расстояние от места стычки, откуда уже не могли достигнуть до них звуки, и они ничего не слышали. Старик выражал временами свое недовольство, но высказывал овладевшее им беспокойство только тем, что побуждал лошадей бежать быстрее. Мимоходом он указал своим спутникам пустынное место, где семья Скваттера остановилась на ночлег в тот вечер, когда мы познакомились с ней, и потом продолжал хранить зловещее молчание. Действительно зловещее, так как его спутники достаточно ознакомились с ним, чтобы понимать, что положение должно быть в самом деле критическое, если оно может смутить постоянное спокойствие духа старика. «Не остановиться ли нам?» — спросил через несколько часов Миддлитон, жалея Инессу и Элен, которые не привыкли к такой усталости. «Мы ехали быстро и проехали большое пространство». Время поискать место для отдыха. «Ищите его тогда на небесах, если не в состоянии ехать дальше», — проворчал старый траппер. «Если бы титоны и скватер вступили в схватку, как это можно было предполагать по ходу дела, нам было бы достаточно времени, чтобы оглядеться и не только рассчитывать шансы на успех, но и подумать об удобствах путешествия». «Но так как обстоит дело, я считаю, что закрыть глаза для сна, пока наши головы не укрыты в каком-нибудь убежище, грозило бы верной смертью или бесконечным пленом». «Не знаю», — возразил молодой человек, который думал более о страданиях хрупкого создания, поддерживаемого им, чем об опытности своего спутника. «Не знаю, мы проехали много миль, и я не вижу никаких чрезвычайных признаков опасности. Если вы боитесь за себя, мой добрый друг, то, поверьте мне, вы ошибаетесь, потому что... «Будь жив ваш дедушка, и находись он здесь, он избавил бы меня от таких слов», — перебил его старик, вытягивая руку и выразительно дотрагиваясь пальцем до руки Мидльтона. «Он имел основание думать, что я никогда не дорожил жизнью, даже в расцвете дней, когда зрение у меня было острее соколиного, а ноги проворны, как ноги красного зверя. Неужели же теперь я буду чувствовать какую-то детскую привязанность к вещи, суетность которой я познал и которой ничего не сулит, кроме горя? Пусть титоны делают самое худшее». Они увидят, что жалкий, истощенный траппер не будет жаловаться или молиться громче других. «Простите меня, мой достойный, мой неоценимый друг!» вскрикнул, раскаиваясь молодой человек, и горячо схватил руку, которую старик снял с его плеча. «Я не знаю, что говорил, или, вернее, я думал только о тех, слабостях, которых нам нужно принимать во внимание». Довольно. Это, естественно, и справедливо. Ваш дедушка также поступил бы в подобном случае. Ах, боже мой, сколько времен года, жарких и холодных, прошло над моей бедной головой с тех пор, как мы пробивались вместе среди краснокожих гуронов, живших у озер, назад к суровым горам Старого Йорка. И много благородных оленей пало с того дня от моей руки. Да, немало и воров минга. «Скажите мне, молодой человек, рассказывал вам генерал, я знаю, что он стал генералом, когда-нибудь об олене, которого мы взяли в ту ночь, как передовые проклятого племени загнали нас в пещеры на острове, как мы пировали и пили, чувствуя себя в безопасности?» Я часто слышал от него малейшие подробности этой ночи, но а певец, а его открытая глотка, а его крики во время битв продолжал старик, радостно смеясь при воспоминаниях. «Все, все, он не забыл ничего, даже самого пустячного случая. Вы не... Как? Он рассказывал вам и о чертенке за бревном, и о бедном малом, повисшем над водопадом, и о негодяе, спрятавшемся на дереве? Рассказывал о каждом из них и обо всем, что касалось их. Я полагал бы, да». Продолжал старик голосом, выражавшим, какое сильное впечатление произвело на него это зрелище. «Я прожил в лесах и пустыне 70 лет. И уж если кто может претендовать на то, что знает свет и видел всякие виды, так это я. Но никогда, ни раньше, ни позже, мне не доводилось видеть человека в таком отчаянном положении, как этот дикарь. А между тем он считал недостойным произнести слово, издать крик или чем-нибудь обнаружить свое отчаянное положение. Это уж их особенный дар. И как благородно он поддержал его. «Послушайте-ка, старый трапер, перебил его поль. До сих пор он ехал в непривычном для него молчании, довольный тем, что одна рука Элен обвивалась вокруг его стана. «Днем мое зрение так же верно и тонко, как зрение калибри. но ну, а при свете звезд не могу похвастаться им. Кто это ползет там, внизу? Больной буйвол или какая-нибудь заблудившаяся скотина из стада дикарей?» Всадники подъехали, чтобы посмотреть на предмет, про который говорил Поль. Почти все время они ехали по маленьким долинам, чтобы быть в тени, но в ту минуту, Они поднимались на волнистую возвышенность, чтобы переехать как раз через то место, где виднелось неизвестное животное. «Спустимся», — сказал Миддельтон, — «животное это или человек, мы слишком сильны для того, чтобы бояться». «Но если бы это не было нравственно невозможно», — воскликнул Траппер, — Читатель, наверное, уже заметил, что он не всегда употреблял подходящее выражение. Если бы это не было нравственно невозможно, я сказал бы, что это тот человек, что путешествует, разыскивая гадов и насекомых. Наш товарищ доктор. Почему невозможно? Разве вы не сказали ему, чтобы он ехал этим путем, чтобы догнать нас? Да, но я не советовал ему гнать осла так, чтобы он перегнал лошадь. Вы правы. «Вы правы», — сказал Траппер, перебивая сам себя, когда на более близком расстоянии убедился, что видит перед собой обеда и Азинуса, что так же верно, как то, что это настоящее чудо. «Господи, что за штука страх! Ну, друг мой, как это вы умудрились проехать столько за такое короткое время? Удивляюсь быстроте бега осла». «Азинус выбился из сил», — печально ответил естествоиспытатель. «Конечно, он не ленился с тех пор, как мы расстались, но теперь отказывается слушаться моих увещеваний и приглашений идти дальше. Надеюсь, что в настоящую минуту нечего опасаться дикарей». «Не могу сказать этого, не могу. Дела между Скваттером и Титонами неладные». «Да, я не могу отвечать и за целостность наших скальпов. Животное совсем разбито. Выгнали его так, что он выбился из сил и похож на измученную собаку. Во всем должна быть известная жалость и осторожность, даже когда человек едет, спасая себе жизнь». «Вы указали на звезду», — возразил доктор, «и я полагал необходимым спешить в данном направлении». «Что же вы?» «Вы что достигнете ее, что ли? Перестаньте, пожалуйста. Вы смело разговариваете о тварях господних, а сами, как я вижу, сущий ребенок в том, что касается их способностей и инстинктов. В каком затруднении очутились бы вы теперь, если бы пришлось скакать с нами далеко и быстро?» «Ошибка заключается в строении этого четвероногого», сказал обед. Такие постыдные обвинения заставили возмутиться даже человека его мирного характера. «Будь у него вращательные рычаги на двух конечностях, это уменьшило бы его усталость наполовину. И одно затруднение — отстаньте вы с вашими половинами, вращениями и затруднениями. Загнанный осел останется загнанным ослом, а тот, кто отвергает это, — брат названному животному» но ну, капитан, нам приходится выбирать одно из зол. Или покинуть этого человека, который пережил с нами слишком много и хорошего, и дурного, чтобы легко было бросить его. Или поискать местечко, где это животное могло бы отдохнуть». «Достопочтенный охотник!» — испуганно крикнул Обет, «Умоляю вас во имя всех тайных симпатий нашей общей природы, всех скрытых...» Ага, от страха он заговорил даже с некоторым смыслом. Правда, противно природе бросать брата, находящегося в беде. И Господу известно, что я никогда еще не совершал такого постыдного поступка. Вы правы, друг мой, вы правы, всем надо скрыться. И как можно скорее. Но что делать со слом? Друг доктор, вы действительно дорожите жизнью этой твари. Он старый верный слуга, проговорил опечаленный обед. И мне было бы тяжело, если бы с ним случилось что-нибудь дурное. Свежите ему нижние ноги и дайте ему лечь на это ложе из травы. Я готов держать пари, что завтра утром мы найдем его там, где оставили. А сил «Что станет животным, если кто-нибудь из красных дьяволов увидит его уши, торчащие из травы, как два стебля коровика?» — крикнул охотник за пчелами. «Они утыкают его стрелами, как женщины булавками подушечки, и вообразят, что убили прадеда всех кроликов. Ну, даю слово, что они убедятся в своей ошибке при первом же куске.